«Напом!» — пискнул Джошуа. Длинным синим языком существо лизнуло его в макушку. «Ты ему нравишься», — сказал я. «Он меня пробует», — ответил джош Я вспомнил, как бесстрашно друг мой дергал за хвост демона Цапа, как сталкивался со множеством опасностей и не терял ни капли самообладания. Вспомнил обо всех случаях, когда он меня спасал как от врагов, так и от самого себя. Подумал о доброте в глазах его, что глубже моря, и сказал «Неа, ты ему нравишься». Тут я решил поговорить на другом языке. Может, так существо меня лучше поймет. Нам же Джошуа нравится, правда? Нравится, нравится. Мы любим насевого масенького дзюсюа. Ой, как он нам лавится. Сюсюканье язык универсальный. Слова везде разные, значение одинаковые Существо ткнуло Джошу носом себе в шею, а потом опять лизнуло в голову, оставив на скальпе моего друга жаркий след зеленой от чая слюны. «Бля!» — поморсился Джошуа. «Что это вообще такое?» «Это ети!» — раздался у меня за спиной голос Гаспара, которого наш оман, видимо, тоже вывел из транса. «Омерзительный снежный человек!» «Так вот, что бывает, если есть овец!» — воскликнул я. «Это не мерзость!» — поправил Джош. «Это омерзение!» Йети лизнул его в щеку, и Джош попытался его оттолкнуть, а у Гаспара спросил «Я в опасности?» Гаспар пожал плечами «Обладает ли пес природой Будды?» «Гаспар, я тебя умоляю, это вопрос практического применения недуховного роста». Йети вздохнул и снова лизнул Джоша в щеку. Язык существа наверняка был шершавым, точно у кошки, поскольку щека моего друга сразу поразовела. «Подставь ему другую, Джош посоветовал я, пускай эту натрет». «Надо будет запомнить. Гаспар, он меня покалечит?» «Не знаю. До сих пор никто к нему так близко не подбирался. Обычно он приходит, когда мы в трансе и уволакивает всю еду. Хорошо, если мы вообще его углядеть успеваем». «Поставь меня, пожалуйста, на место», — попросил Джош. «Опусти меня на землю». Йети поставил джоша на ноги. К этому времени монахи один за другим уже начали выходить из транса. Номер 17, увидев ети так близко завизжал, словно белочка на сковородке. Йети пригнулся и оскалился. — Хватит, — ряфнул Джошуа, — ты его пугаешь. — Дайте ему рису, — сказал Гаспар. Я взял разогретую трубку и протянул ее Йети. Тот отколупнул крышку и принялся выгребать рис длинным пальцем, слизывая рисинки, как... разбегающихся термитов. Джошуа тем временем отпустил поближе к Гаспару. «Вы за этим сюда ходите и носите такой прорву еды?» Гаспар кивнул. «Он последний в своем роде, ему никто не поможет собирать пищу, не с кем поговорить». «Ну что он такое? Что такое? Ейте! Ейте!» Нам нравится считать его даром. Он — видение одной из многих жизней, что мог бы прожить человек до того, как достигнет нирваны. Мы верим, что он настолько близок к совершенному существу, насколько это вообще на нашем плане бытия возможно. — Откуда ты знаешь, что он единственный? — Он мне сказал. — Он разговаривает? — Нет, поет. Подожди. Мы смотрели, как йети ест. Каждый монах подходил по очереди ставил перед существом свои трубки риса и чая. Йети лишь время от времени отрывался от еды и поглядывал так, словно вся его вселенная собиралась в этих бамбуковых вместилищах риса. Однако я видел, что его льдисто-голубые глаза подсчитывают, прикидывают, делят на порции запасы, что мы принесли. «Где он живет?» — спросил я Гаспара. «Мы не знаем, наверное, где-то в пещере. Он никогда нас туда не водил, и мы ее не ищем». Как только всю еду выставили перед существом, Гаспар дал монахам сигнал, и те начали отступать из-под карниза на снег, на ходу кланяясь Йети. «Нам пора идти», — сказал Гаспар. «Ему не хочется нашего общества». Мы с Джошем последовали за остальными по тропе, которую они вновь протоптали домой. Йети смотрел, как мы уходим. Я несколько раз оглядывался, а он продолжал смотреть нам вслед, пока мы не удалились настолько, что он превратился в силуэт на белом заднике коры. Когда мы, наконец, вышли из ущелья, и даже огромный скальный козырек скрылся из виду, до нас донеслась песня «Ети». Ничто, ни дудения в баране-рок на родине, ни боевые кличи разбойников, ни пения плакальщиков, ничто, слышанное прежде, не пронзало столь глубоко. Высокий вой. Он замирал и пульсировал, будто приглушенное биение сердца, разносился по всему ущелью. Еди мог держать эти резкие ноты намного дольше, чем дыхание позволяло обычному человеку. Впечатление было такое, словно мне в глотку опорожняют огромный бочонок печали. Я уже думал, что рухну или лопну от горя. То был плач тысяч голодных детей, десяти тысяч вдов... выдирающих себе волосы над могилами мужей, хора ангелов, поющих последнюю панихиду в день смерти Бога. Я закрыл руками уши и пал на колени в снег. Потом взглянул на Джоша. У того тоже по щекам текли слезы. Остальные монахи съежились, будто стараясь уберечься от града. Гаспар морщился, глядя на нас, и я видел теперь, что он и впрямь глубокий старик. Может, и не такой старый, как Валтасар, но тень страданий пала и на его лицо».